Мотя Губина. Его огненное наваждение. Глава 1. Как всё начиналось. Я подожгла волосы дракону. Случайно, конечно. Этот дракон, как назло, оказался моим преподавателем по огненной магии, так что волосы свои потушил, а вот учить меня в дальнейшем отказался. Привёл к ректору, поставил посреди кабинета и так и сказал. «Я это исчадие преисподней учить не буду». Мы переглянулись с древним вампиром, уже 500 лет занимающим пост Ветринской Академии Магии, и я пожала плечами. Что тут сказать? «Да, виновата, но я же не нарочно отрабатывала одно из самых стандартных упражнений — метание фаерболами по мишеням. Первые три я спалила». А вот когда прицеливалась к четвертой, меня отвлек шум крыльев, пролетающего мимо черного, как ночь дракона, но ну, я и промахнулась. Должна сказать, что драконов нашей академии была тьма, выбирай не хочу. И все как одни богатые, родовитые и влиятельные. Я, конечно, тоже ничего, но до крылатых не дотягиваю. В общем, под угрозой отчисления, меня приговорили к исправительным работам во время каникул. А еще я лишилась самого главного преподавателя по огненной магии. Вредный магистр так и не захотел меня простить, решив, что его огненная шевелюра намного важнее, чем моя подготовка. Пусть мне пророчили участие в турнире. «Ну что, студентка Стенд, Устало протер очки ректор. «Вот вы и лишились преподавателя. Кого мне вместо вас на турнир отправлять?» «Так я поеду, никого больше не надо». «Если бы мы не были единственной Академией в Лазарии, то и не нужно было бы вас с Киром так готовить. Я посмотрю, кто может еще вас учить. Потому что магистр Филан точно не возьмется, иначе сожрет свой собственный хвост от стыда». Я снова пожала плечами. Не понять мне эту драконью гордость. Я вышла из кабинета ректора и была тут же схвачена за руку вампиренком. Мой товарищ, одновременно являющийся ректорским племянником, Кервинтик протащил меня по коридору и выскочил на улицу. «Совсем дурак?» – вырвала я руку. «У меня чуть завтрак наружу не выпал. Давай без этих ваших вампирских скоростей. Пользуешься тем, что я тебе по голове настучать не могу». Лиска, не кипятись!» – примирительно отмахнулся он. «Чего ты как чайник булькаешь в самом деле? Что сказал дядя? Тебя из академии выпрут». Магистр Филан вышел из кабинета такой довольный, словно у него умерла любимая бабушка и оставила ему наследство. Тьфу на тебя. Он просто отказался меня учить. Вот и все. В смысле отказался? Румяные щечки под большими толстыми очками удивленно вытянулись. а а, а турнир? А чего турнир? Поедешь с Фридой, да и все. А еще, возможно, и тебя не возьмут. Вон Гансера выберут, а мы останемся дома куковать. Чего? Какого еще ганцера? Закудахтал друг, махая тонкими, как спички, руками. Он мне обещал! Я отцу пожалуюсь! Нет, бабушке! Все решено! Я схватила уже помчавшегося ябедничать Кира за полой рубашкой и пальцем покрутила у виска. Не позорься, а? Не надо никому жаловаться. Еще ничего не решено. Ректор обещал мне подыскать кого-нибудь другого в наставнике. А, да? Что ж ты сразу не сказала? Тут же успокоился парень. «А ты не спрашивал?» В этот момент земля под нашими ногами содрогнулась, и, чтобы не упасть, я повисла на приятеля. Перед нами, во всем своем великолепии, предстала черная, блестящая на солнце туша дракона, который только что приземлился на площадь перед входом. «И чего этим крылатым на площадке на крыше не сидится?» — проворчал Кир. «Для этого нужно иметь мозги, а откуда они у куриц?» Фыркнула я. В этот момент драконе голова резко развернулась, и в мою сторону сердито сверкнули такие же чёрные глаза. «Ой!» Нервно поправил ворот рубашечки вампир. «Лиска, он, похоже, тебя слышал». Дракона охватило огненное сияние, а в следующее мгновение перед нами предстал ослепительной красоты мужчина в охотничьем костюме и синем плаще. Его чёрные короткие волосы залихватски развивались на ветру, придавая суровому лицу поистине разбойничье выражение «Лиза Стенд, процедил он сквозь зубы, насмешливо рассматривая меня, всё ещё висящую на руках у однокурсника. Кто бы сомневался. Я резко выпрямилась, оправила блузочку и враждебно посмотрела на вновь прибывшего. «Лютер Крей, какая встреча! Как твоя нянюшка?» Или ты и не знаешь, как живет старая женщина? Конечно, не драконом думать о подобных мелочах. Сколько мы не виделись? Лет десять? Прекрасно. Потому что я совершенно не рада тебя видеть. Да я и не к тебе. Пожал он плечами и, окинув Кира убийственным взглядом снизу вверх, отчего мой товарищ сжался, как сушеный сухарик, быстро прошел мимо меня в академию. Нас лишь ветром немного сдуло в сторону от входа. Ты его знаешь? тихо прошептал вампир испуганно посматривая вслед дракону от которого по ближайшей колонне даже пробежала тень словно испугалась того что чешучатый начнет плеваться огнем прямо в человеческой постаси естественно кивнула я это мой враг добро пожаловать в новую историю